Глава третья. 5 февраля 1898 года едва Концевич явился на службу, его позвали к Шереметьевскому. Леонид Алексеевич служил в сыскной четверть века, прошел все ступени карьерной лестницы и в сентябре прошлого года наконец-то стал начальником. В сыскном деле он разбирался не хуже легендарного Путилина. «Мячеслав Николаевич». Начальник указал рукой на стул, предлагая сесть. «Как вы смотрите на то, чтобы прокатиться на казенный счет в Обсковскую губернию?» «Как прикажете, ваше высокородие, а зачем?» Дельце там образовалось. Какие-то нехристи в одной из тамошних деревень всю семью вырезали, девять душ. Даже младенцев не пощадили. Псковский губернатор попросил у министра помощи, и его высокопревосходительство распорядился поручить дело нам. Велел направить в Псков самого способного. Я, как предписание прочитал, сразу про вас вспомнил. Шереметевский усмехнулся. — Ну так как? Прокатитесь? Почувствовав в голосе начальника иронию, Кунцевич насупился. — Мне одному ехать? — спросил он, вставая. возьмите с собой кого-нибудь мещука например шереметьевский тоже встал да вы не дуйтесь Мечислав николаевич не дуйтесь я действительно считаю вас одним из лучших своих агентов и чтобы вы мне окончательно поверили обещаю откройте это преступление рекомендую вас на классную должность классная должность то есть должность имевшая определенный класс лица занимавшие такие должности, Именовались чиновниками. В Санкт-Петербургском сосном отделении в ту пору было около ста нижних чинов и всего четыре чиновника для поручений. Викторов со дня на день в отставку уйдет по болезни. Вот я вас исправлять его должность и назначу, а через годок другой глядишь и утвердят чиновникам для поручений. Так что постарайтесь. Мечислав Николаевич поклонился и вышел. Прямого поезда до Порхова не было. Ночь тряслись в третьем классе пассажирского Санкт-Петербург-Москва, потом полтора часа сидели в буфете вокзала в Балагом, ожидая почтового до Пскова. Несмотря на ранний час, Мищук приказал подать коньяку. Опрокинув рюмку, Евгений Францевич крякнул и разгладил усы. — А вы? — вопросительно уставился он на Кунцевича. — Ранее обеда себе не позволяю. — А вот и напрасно. От коньячку вреда никакого нет, одна только польза. Об этом даже в журналах писали. — И тем не менее, позвольте воздержаться. Поезд еле полз, и в уездный город Порхов приехали только в восемь часов вечера. Когда рядились с извозчиком, произошла небольшая заминка. Мещук потребовал у Ваньки везти их на постоялый двор. Кунцевич же попросил доставить в камеру судебного следователя. «Мячеслав Николаевич, окститесь!» — уговаривал Мещук. «Кого мы там найдем? В провинции в эту пору уже спать ложатся. Давайте лучше расквартируемся, закажем щит с говядинки да бутылочку очищенной. А то мой желудок уже возражать начинает против сегодняшнего воздержания». Кунцевич немного помялся, но потом сказал. — Нет, я все-таки попытаю удачи. — А в чем спорите, господа хорошие? — подал голос извозчик. — Фотера у их высокоблагородия господина следователя Аккурацу против наилучшего нашего постоялого двора, купца Битюгова. Через десять минут санки остановились у распахнутых настиж огромных резных ворот. Мещук, взяв свой и сослуживца с аквояжи, пошел нанимать номера. а Мечислав Николаевич отправился делать визит следователю. Коллежский ассессор Цезарь Иванович Обухвощетинский жил в скромном деревянном домике, похожем на обыкновенную деревенскую избу. Мечиславу Николаевичу пришлось довольно долго звонить, пока он не услышал ляск отпираемого засова. Дверь открылась, и на него подслеповато уставился 50-летний мужчина с всклокоченной шевелюрой и седой бородкой-клинышком. На плечи мужчины был накинут клетчатый плед, на ногах красовались обрезанные валенки. В руках он держал нещадно коптившую сальную свечу. Кунцевич коснулся шапки рукой. «Господин следователь?» «Да-с», сказал мужчина, водружая на нос пенсне в железной оправе. «С кем имею честь?» «Надзиратель столичной сысклой полиции, коллежский регистратор Кунцевич». а прибыли-с. Милости прошу». Следователь отодвинулся, пропуская гостя. Кунцевич склонял голову и оказался в темных синях. «Направо, пожалуйте!» — Цезарь Иванович прошел вперед и открыл обитую клеенкой дверь. «Прошу-с». Они прошли через кухню, освещаемую только мигавшей в углу лампадкой, и очутились в малюсенькой комнатке. Хозяин подкрутил стоявшую на столе керосиновую лампу, и в комнате стало немного светлее. — Прошу, присаживайтесь. — обух Вощетинский подвинул гостю стул. — Ой, вы пальтишко снимите. И вон, на диванчик положите. — Прошу простить, услужить некому я кухарку нынче со двора отпустил, а другой прислуги не держусь. Кунцевич разоблачился, сел за стол и огляделся. Жилище следователя было обставлено по-спартански. Кроме дивана и письменного стола в комнате были только книжный шкаф и этажерка, полностью забитые книгами. У меня камера в одном помещении с городским судьей, но интересующее нас дело я дома держу. Следователь сел за стол и достал из ящика тощую папку. Вот оно. Похлопал он по ней рукой и неожиданно спросил. «Курите?» «Нет». А я люблю это занятие, особенно когда работаю. Так мне это в привычку вошло, что без папироски и дела не могу читать. Не мог, точнее. А когда это перечитываю, следователь ткнул пальцем в папку. Никакой дым в горло не лезет. Почти две недели прошло, а я в себя до сих пор прийти не могу. Хотя за тридцать лет службы, казалось бы, всякого навидался. Вы обедали? Нет, не успел. — Это хорошо. Тогда читайте. Мечеслав Николаевич кончил чтение, вытер солба испарину и попросил у следователя закурить. Сделав две неумелые затяжки, он закашлялся и вдавил окурок в пепельницу. Обухвощетинский, все это время внимательно смотревший на него, хмыкнул. — Вот так вот я по настоянию прокурора окружного суда арестовал Иванова. того самого, что привез убийц со станции. Арестовал потому, что, во-первых, по такому делу надо было кого-нибудь арестовывать, а во-вторых, потому что уж очень этот Иванов неопределенно описывал внешность своих пассажиров. Но после двух-трех бесед понял, что такое неопределённое описание не следствие злого умысла, а следствие природной тупости означенного Иванова. Да с Времени вон сколько прошло, а никаких зацепок, ни единой с Поэтому-то мне, коллежскому асессору, занимающемуся следствием со времен реформ царя-освободителя, и не зазорно было ходатайствовать о помощи. Одна голова, как говорится, хорошо, а две лучше. Тем более, что мне обещали прислать самую светлую. Нельзя, чтобы эдакое злодеяние осталось неоткрытым. Нельзя, а то Господь нам не простит. Ну что, сегодня думать будем или до завтрашнего дня отложим? Концевич поднялся. Разрешите сегодня откланяться? мне надо на все переварить. Понимаю, понимаюсь, сказал следователь тоже, поднимаясь и протягивая сыскному надзирателю руку. Тогда жду вас завтра в девять у себя в присутствии. Знаете где это? Найдус. Когда он пришел. На постоялый двор Мещук доедал щи. — Садитесь скорее, Мечеслав Николаевич, и велите подачи, Они здесь просто великолепны. — Рёмочку с морозцом? — непременно. И не одну. Деревня Поповщина Михайловской волости Порховского уезда отстояла от станции дно Московской вендово Рыбинской железной дороги на 15 верст. Плохая земля и тяжелый климат не позволяли окрестным крестьянам прокормиться своим хлебом, и от голода их спасал лен. Эта культура давала бы неплохой доход, если бы не удаленность рынков сбыта. Одну под воду за много верст не повезешь. Поэтому более расторопные мужики скупали у односельчан урожай еще на корню, скупали за бесценок, зачастую расплачиваясь вместо денег водкой, а потом втридорого продавали лен заезжим скупщикам. Именно этим и занимался покойный Иван Семанов. Доморощенных предпринимателей, богатевших на чужом горбу, местное население ненавидело. Поэтому первое, что увидел Кунцевич, подъезжая к стоявшему отдельно от всех дому потерпевшего, это окружавший его забор в сажень высотой. Первым из саней выскочил урядник, запасной фельдфебель Кирсанфов. Подошел к воротам и принялся долбить в калитку. Она медленно отворилась. На пороге стоял худой, невысокий мужик с непокрытой головой, одетый, несмотря на двадцатиградусный мороз, в одну рубаху. — Вот, Егор, сыщиков тебе привез из столицы. Мужик, не сказав ни слова, развернулся и пошел к дому. Урядник повернулся к приезжим, развел руками и пригласил петербуржцев следовать за ним. Изба стояла в глубине обширного двора и была сравнительно небольшой. Всего в пять выходивших в сторону двора окон, но с мезонином икрыто, в отличие от всех других домов деревни, кровельным железом, окрашенным в ядовито-зеленый цвет. В сене с улицы вела лестница о трех ступенях. Концевич стал вспоминать протокол осмотра. «Собака здесь лежала», — посмотрел он на ступеньки. «Работник здесь». Он оглядел черное пятно на бревенчатой стене сеней. Детки здесь. Кунцевич глянул на привешенную к потолку люльку в первой от входа комнате и сел на лавку. Семья Ивана Семанова состояла из него, его жены, сына Егора, снохи и шестерых внучат ребятишек в возрасте от шести месяцев до шестнадцати лет. В доме также постоянно жил и работник Федор Прокофьев. 22 января Егор уехал в столицу. Вечером 23-го со станции Дно в деревню приехал томившийся сейчас в уездной тюрьме Иван Иванов и привез к Семанову троих мужчин купеческого вида. Они рассчитались с возницей и условились, что завтра он отвезет их к дневному поезду на Балагое. Визит незнакомцев для деревенских жителей чем-то удивительным не был. К старику частенько приезжали и из Петербурга, и из Пскова, и из острова. Разные коммерческие люди. Никто из поповских обитателей близко гостей не видел и описать их приметы не мог. Хозяин пустил приезжих в дом, где они и заночевали. Соседи рассказали, что огонь в окнах избы льноторговца – Погас около часа ночи. Утром следующего дня из Петербурга вернулся младший Семанов. На станции его должен был встречать Прокофьев с лошадью. Прождав работника напрасно с час, Егор нанял сани, случайно оказавшегося на станции односельчанина, и на них добрался до деревни. Уже подъезжая к дому, Семанов-младший почувствовал неладное. Несмотря на неранний уже час... Ворота и калитка были заперты, из трубы не шел дым, собака не брехала. После того, как на продолжительный стук в калитку никто не ответил, его волнение заметно усилилось. Он с трудом перелез через забор и первое, что увидел, собаку валявшуюся у самой двери избы с раскроенной головой. Труп Прокофьева в одном нижнем белье с обезображенным ударами топора лицом лежал в сенях, загораживая вход. Егор перешагнул его, одним прыжком очутился у двери в комнату, открыл ее и лишился чувств. Земский врач насчитал на теле самого маленького девятимесячного прошки четыре проникающих раны, одна из них была сквозной. Кинжал, которым она была нанесена, пригвоздил тельце мальчика к одну люльке. Старшая дочь Егора, шестнадцатилетняя Екатерина, К приезду отца еще была жива, но находилась без памяти и умерла, не приходя в сознание у него на руках. Старших Симановых нашли в следующей комнате. Оба тела лежали связанными по рукам и ногам. У обоих были перебиты кости, обуглены пятки, выколоты глаза. Череп хозяина был разможжен, по-видимому, ударом обуха топора. И на стене, к которой он привалился, Образовалось большое пятно крови, кусочков костей и мозга. Все в избе было перевернуто. Из дома, по словам Егора Семанова, исчез окованный железом сундук, в котором отец хранил все свои сбережения, более десяти тысяч рублей наличными и процентными бумагами. Пропала хорьковая шуба старшего Семанова, а со двора была уведена одна из лошадей и украдены сани. Поднятые становым, жители деревни нашли упряжку в двух верстах от станции дно. Сослужащих станции столичные сыщики и решили начать дознание. Повторно опросили дежурного, кассира и станционного жандарма. Но никто из железнодорожных служителей к ранее данным показаниям ничего существенного не добавил. Кассир рассказал, что 23-го он никого не видел. Ему из кассы вообще мало что видно. А 24-го рано поутру продал три билета до Бологова, но на покупателя внимания не обратил. Дежурный также о приметах интересовавших Кунцевича пассажиров сообщить ничего не смог. «Некогда мне, господа, за ними глядеть. Я поезда принимаю и отправляю. Мне не до этого». Жандарм вообще не сказал ничего вразумительного, и Кунцевич сделал вывод, что он просто-напросто проспал и прибытие, и отправку поезда. Беседы с Егором не получилось. На все вопросы сыскных надзирателей он отвечал односложно, без всякой охоты, глядя куда-то в сторону. Ничего нового не сказал. — А какая у отца шуба была? — спросил Мечислав Николаевич. — Из Харьков. Воротник Бобровый. А особенности были у нее, приметы какие? Семанов поднял на Концевича наполненные слезами глаза. У меня всю семью порешили, а вы про шубу толкуете? Да пропади она пропадом эта шуба! Послушай меня внимательно, Егор. Деньги, которые у вас своровали, примет не имеют. Мы по ним убийц не найдем. Какие у твоего отца были серии, ты не знаешь? Поэтому по ним искать тоже не сможем. Остается шуба. Если на ней есть какие приметы, ты скажи, вдруг она где всплывет? Серии. Здесь процентные бумаги. Семанов-младший опять поднял голову. Воротник у ей приметный. Пятно наем. Зеленое пятно. На самом видном месте. Один умелец криворукий покрасить его хотел, но не получилось. Батюшка ее потому и не носил, хотел в город свезти, перелицевать. Да, все недосуг ему было. Топереча не свозит. — А зачем ты в Питер ездил, Егор? — По делам. — По каким? — Доньку хотел в гимназию определить. Батька денег давал. В глазах у единственного оставшегося в живых Семанова была такая тоска, что Мячеслав Николаевич решил прекратить дальнейшие расспросы. Когда они вышли на улицу, то увидели, что у избы собралась вся деревня. Мужики молча курили, бабы собрались кучкой и обсуждали приезд столичных гостей. Над толпой стоял гул их голосов. «Где бы нам с народом побеседовать?» — спросил Кунцевич у Редника. «Э, — С кем именно, ваш брат? Со всеми. — Со всеми? Удивлению Фельдфебеля не было предела. — Да как почитай 100 душ. Это же сколько времени надо, чтобы со всеми поговорить? — А ты мое время не считай. Есть в деревне подходящее помещение? — Какое там? Ни в одну избу не зайдешь, чтоб не замораться. Бедно у нас народ живет. Сейчас морозы стоят, так скотина в избах ночует. От одного духу померить можно. — Что ж, они-то не мрот, — усмехнулся Мещук. — Они-то народ привычный, веками так живут, им энто дух, что нектар. Кунцевич хотел спросить, давно ли сам урядник перестал спать вместе с овцами, но вместо этого приказал. — Найди две избы почище, мы там их спрашивать будем. И пусть они на улице не стоят, по домам расходятся. Ты их нам подвое води. — Не, ваш благородие, так нельзя. Коли мы их сейчас отпустим, так потом в жизни соберем. — Дикий народ, -с. добровольно никто на допрос идти не желает. Пусть стоят и ждут. — Так мороз же! — возмутился Кунцевич. — Ничего-с! Они, привыкшие, сдюжат. Беседы проходили быстро. Все, как один, охотно рассказывали о покойнике о том, каким он был скопидомом и мироедом. Спохватившись, крестились, призывали ему Царствие Небесное, но ничего интересного по делу сообщить не могли. Опросив очередного мужика, Мячеслав Николаевич хотел было уже сделать перерыв и выйти на свежий воздух. В избе действительно нечем было дышать, как услышал из синей крики «Уйстите! пустите, окаянные! пустите господину начальнику!» Дверь открылась, и в комнату ворвалась старушка в черном платке. Она поклонилась Концевичу в пояс и спросила. — Тебя и вправду, варин из Петербурга прислали? — Да. Вы садитесь, бабушка, садитесь. Кунцевич указал на табуретку, но старуха продолжала стоять, как будто не замечая этого предложения. — И наукам ты обучен? — Тогда ты должен убивцев этих сыскать. — Непременно должен. Сыщешь душегубов, что Федьку моего жизни лишили? — Федьку? — Вы, мать Прокофьева. — Мать! Ой! Говорила я ему, не ходи ты к этому мироеду. Езжай лучше в Псков, аль в столицу, ищи там место. Нет, понесла его нелегкая. А Семаныч и денег ему не платил. Задний харчий парень старался, благо, что холостой да бездетный. Но ведь сын и матерь должен кормить. А кормить-то нечем. Семаныч сам его завтраками кормил. Посмотрю, — говорит Федор, — чего ты стоишь? А как увижу твою цену, так и рассчитаюсь. Полгода кормил. Полгода? Так Фёдор у него только полгода служил? И полгода не было. Он после Ильина дня нанялся. А до него были у Симанова работники? Было. Митька Николаев. А где этот Митька теперь? По мне знать. Он не Нашинской. — Не Поповский, он Лютовский. — Десять верст от нас. — Да что ты все про другое спрашиваешь? Говори, найдешь убивцев? — Я постараюсь. Кунцевич вышел на улицу и кликнул сторожившего толпу урядника. Тот подошел и стоял, переминаясь с ноги на ногу. — Ты прежнего Семановского работника Николаева знал? — Митько, знал. — Что он из себя представляет? — Шебутной малый. Но у меня не грешил. — У тебя не грешил. А где грешил? — Он у Юдина на участке жительства имеет. Так вот, Юдин мне говорил, что судился, Митька, в столице судился. — За что? — Не знаю. Наверное, уворовал чего-то. — Уредник Юдин. Рассказал, что Николаев после того, как Семанов его рассчитал, уехал на заработки в столицу и с лета прошлого года дома не появлялся. А вскоре из Питера пришел запрос от Мирового, который просил сообщить, не подвергался ли Николаев на родине уголовному преследованию. У Семановых Митька проработал всего пару месяцев. И, по словам Егора, расстались они с ним плохо. Ничего не заплатили, так как Митрий и не работал вовсе, а только бражничал да спал. Они сидели в вокзальном буфете, пили чай и ждали поезда. Из Балагова они могли и в Питер податься, и в Москву, а оттуда во всю Россию дороги открыты. — Ищи теперь ветер в поле, — сказал Мищук и шумно отхлебнул из стакана. «Евгений Францевич, а вам до нынешней командировки что-нибудь о богатее Мироеде Симанове из деревни Поповщина Порховского уезда было известно?» — спросил Кунцевич. Мещук удивленно вытаращил глаза. «Откуда? Он же не великий князь!» «Вот и я о нем ничего не знал. Более того...» Я уверен, что большинство россиян фамилия Симанов и сейчас ничего не скажет. Отсюда вопрос. Как убийцы узнали, что в глухой деревне есть старик, у которого в сундуке 10000 тысяч ассигнациями и процентными бумагами? Мещук задумался. Так он со многими купцами дело имел. Ну да, и всем про сундук свой рассказывал. Оно, конечно, может быть, и так только сдается мне, что иначе. Кто-то из однодеревенцев про Просиманова рассказал. И самая подходящая фигура — ранее судившийся Николаев. Его и надобно проверить в первую очередь.